Глава двадцатая «У меня двоится в глазах или на корабле, и правда не меньше сотни воинов», — сиплым голосом проговорила, с недоумением посмотрев на Марин. «Нет, леди Лиад, не двоится», — глухо ответил Арен, не отводя нахмуренный взгляд от швартующегося судна и чуть помедлив добавил. Лучшие воины Его Величества, одаренные. Что значит одаренные? Тут же требовательно спросила, толкнув плечом молчаливую подругу, но та все так же испуганно взирала на корабли и никак на меня не реагировала. Владычица силы даровала, с каплей зависти проговорил капитан стражи, своим ответом, ничего толком не объясняя. Но расспрашивать времени не было, на воду уже спустили первые шлюпки, и воины спора принялись покидать корабль. Ляд, а если они и замок начнут осматривать, и сундук найдут?» Наконец заговорила Марен, продолжая внимательно следить за высадкой незваных гостей. «Черт, и правда, держи ключи!» «Арен, выдели стражника, чтобы не из болтливых и надежных...» Принялась быстро раздавать команды, порадовавшись светлой голове подруги. «Марен, возвращайся в замок и спрячь сундук за стеной. Камень не забудь на место поставить». «Угу», — резко кивнула девушка, будто очнулась ото сна, и, схватив связку ключей, спора рванула к горе, на которой кто-то построил мрачное каменное здание. «И Ханну предупреди, чтобы не выходила! Мало ли!» Прокричала вдогонку, с шумом выдыхая, чтобы унять бешено заколотившееся сердце. Я вновь повернулась лицом к морю и невольно вздрогнула, увидев, что две лодки уже успели причалить к берегу, и несколько высоких статных воинов в начищенных до блеска доспехах уже шли в нашу сторону. «Арен!» «Представишь меня!» — сквозь зубы предупредила капитана, не сводя взгляда самого внушительного мужчины. Длинные до плеч и черные, как смоль, волосы, смуглая кожа и цепкий взгляд из-под густых бровей. «Госпожа, это конетабль!» — едва слышно прошептала Арен. «На груди знак!» — «Ясно!» — также неслышно проворчала не спуская взора с приближающихся воинов. — Кто-то все-таки отправил человека с письмом. — Госпожа! — хотел что-то пояснить капитан, но Канетабль, его величество, был от нас на расстоянии всего пяти шагов, поэтому Арен был вынужден замолчать, а через минуту громко рявкнуть. — Леди Лиад, глава рода Исхейм приветствует вас на своих землях, «Канитабль его величества, лорд Рейнер из рода Айсхим!» — рыкнул в ответ один из воинов. Все десять слаженно чуть склонили головы и ожидающие уставились на меня. От столь явного и пристального внимания я даже малость растерялась, но все же быстро взяла себя в руки. «Лорд Рейнер, что привело вас в мои земли?» — выпалила я, через секунду мысленно выругавшись. Заметив промелькнувшее на лицах всех без исключения мужчин удивление, пришлось быстро реабилитироваться. Земли Схейма сейчас переживают трудные времена. Посевы на протяжении нескольких лет уничтожались саранчой. И разместить у себя столько крепких воинов я к моему стыду не смогу. Хе-хе. «Мои воины — умелые охотники, и добудут себе пропитание», — с усмешкой проговорил Канетабль, взглядом показав на мои леса. «Мужчины рода Эсхейм — не менее опытные охотники, когда есть кого ловить, но наши леса пусты, дичь истреблена», — ровным голосом ответила, «хотя едва стерпела откровенную насмешку в адрес моих людей». Тоже, Саранча? Леди Лиад. С новой ухмылкой уточнил лорд Рейнер, легко догадавшись, о чем я говорю. На редкость прожорливая оказалась, погребая кладовые замка, подчастую уничтожила, ответила, растянув губы в самой дружеской улыбке. Что ж, придется моим людям несколько дней продолжить есть рыбу и сухари, пока я буду расследовать смерть лорда Гуннара произнес Рейнер, выжидающий на меня, устаившись. «Сколько людей отправится с вами?» Проговорила, в уме прикидывая, смогу ли я их всех разместить в замке и надо ли мне это вообще делать. Да у меня столько воинов не наберется, сколько приплыло с канитаблем. Как защититься? Вздумай им на нас напасть. «Это все, махнул рукой Рейнер указав на девятерых хмурых мужчин за своей спиной. «Остальные поставят шатры на берегу». «Хорошо, идемте». С трудом подавив прорывающийся тяжелый вздох, я, как могла ободряюще, улыбнулась Сарину и направилась к замку, надеясь, что Марен удалось спустить сундук и спрятать его в тайном ходе. В замок шли пешком... Я так до сих пор и не осмелилась сесть на лошадь. Карет здесь не было, горная местность не позволяла насладиться приятной ездой, а на телеге лорду ехать было неприлично. Ну и пешие прогулки очень полезны для здоровья, особенно для моего, а остальным приходилось оздоравливаться добровольно-принудительно. Канитабль Его Величество, может, и был удивлен таким радушием» но виду не подал и послушно следовал за мной, время от времени переговариваясь со своими воинами на непонятном мне языке. Это, признаться, нервировало, мало ли что они там замышляют, но пришлось смириться и сделать вид, что меня совершенно не интересует, о чем они переговариваются. «Лорд Рейнер, мой замок небольшой, и в нем нет столько свободных комнат, готовых к проживанию». «Если вы не возражаете, Арен проводит ваших воинов в казарму». «Проговорила, стоило нам пройти ворота замка, а мне отдышаться». «Конечно, леди Лиад!» Не стал возражать Канетабль. Снова что-то проговорив на своем тарабарском, после кивнул в сторону моего капитана. «Отлично, Арен, устрой людей лорда Рейнера». Натянуто улыбнулась пристально взглянув в глаза мужчины, жалея, что не могу передавать мысли на расстоянии, и все же проговорила. «Полагаю, будет лучше, если гости разместятся среди наших воинов, так они быстрее познакомятся». «Как прикажете, госпожа», – отрапортовал капитан, шагнув в сторону дон донжона. Воины Его Величества отправились за ним следом, Я же, бросив беглый взгляд на усмехающегося канитабля, устремилась в замок. «Нора, приготовьте лорду Рейнеру покое, последняя дверь по коридору», приказала служанке, которая испуганно жалась к стене. «Лорд Рейнер, ванну?» «Да, пожалуй, я не откажусь», согласился мужчина. «Я же, чтобы поторопить его с решением вопросов по гуннару», и сократить срок нахождения в моем замке, проговорила. Нора, подай отвар и кашу, нашему гостю, в малую гостиную. Мне принеси, как всегда. Хорошо, госпожа, пискнула девушка, метнувшись к двери, ведущей на половину слуг, опасливо озираясь. Лорд Рейнер, простите, мы не ждали гостей, и ваша комната не готова, произнесла взмахом руки, показав на дверь за которой находилась малая столовая. Все эти дни она опустовала, камин не протапливали, и там наверняка было сыро и промозгло, и добавила. «Предлагаю подождать в гостиной и позавтракать». «Леди Лиад, как давно вас выбрал родовой камень главой рода Исхейм?» — спросил мужчина, не отводя от меня свой пытливый взгляд, сразу как мы разместились в прохладном зале. «Чуть больше месяца назад». «Почему вы? Разве у лорда Гуннара нет наследников?» Продолжил допрос канитабль, откидываясь на спинку кресла. «Был сын, мой муж. Он погиб». Притворно всхлипнула, косясь на задумчивого мужчину. «И чтобы показать, что я готова всячески помогать проведению расследования, тем более он все равно обо всем узнает, так уж лучше пусть услышит от меня». Продолжила. «После смерти своей жены, моей свекрови, леди Агнес, лорд Гунар заставил меня выйти за него замуж. Мы прожили с ним вместе несколько месяцев. Не скажу, что наш союз был счастливым. После его скоропостижной смерти от клыков кабана меня обвинили в гибели лорда. Капитан его замковой стражи и дальний родственник, претендующий на главу рода Исхейм, бросил меня в темницу. Там, избивая, пытался добиться признания в том, чего я не совершала. И если бы не своевременная помощь лекаря, я бы умерла там, в страшных мучениях. Виллум забрал меня из темницы и привел к родовому камню, где при свидетелях камень оправдал меня от лживых обвинений и назвал новым лордом и главой рода хеймы Я закончила свой краткий пересказ моего назначения, во время которого внимательно следила за мужчиной, силясь хоть что-то разглядеть. Но лицо лорда Рейнера было совершенно равнодушным и будто бы отрешенным. Что в голове у Канетабли Его Величества, я даже не догадывалась, лишь могла надеяться, что он будет действительно беспристрастен. ха, -ха леди Лят «Кажется, мне придется остановиться в ваших землях на больший срок, чем я рассчитывал». Наконец заговорил мужчина, задумчиво на меня посмотрев и выдержав гнетущую паузу, добавил «Проводите меня к родовому камню».